Жук. Я лечу на роликах по набережной. Рассекаю. Именно рассекаю. Воздух. Я его чувствую. И асфальт чувствую. Мне иногда нравится ехать таким классическим коньком. Не устаешь. Просто спокойно едешь, и получается очень быстро. Левой, правой, вода, река. Здравствуй, здравствуй, речь флот, но я не хочу думать даже про тебя. Нет мыслей. Левой, правой дышать, проветривание мозга. Ой, человек лежит. Я проскочил мимо. Ну, пьяный, мало ли. И потом, что я, что я могу? Стоп. А, черт! Рыбкой вниз и локтем по асфальту. Заорал даже. А, хорошо, хоть лицо не разбил. Зато в порвал. Если не уверен, тормозить или нет, то лучше не тормозить. Поковылял к мужику этому. Лежит. Может, свалить лучше. Неудобно на роликах. Фу, пахнет от него как... Но ну, не алкоголем, а... Ну, как от бездомных. Мимо пролетел дядька на велосипеде. Даже не посмотрел. Потом парочка проехала на роликах за руку. Ненавижу влюбленных. Что, им ни до кого дела нет? Я один должен? Эй! Сказал я ему. Вы как? Дилдский вопрос. Он чуть повернул голову, и я отшатнулся. Лицо в крови. И какая-то рожа жуткая. Что это? Как? Сказал он. Как же? Ему нужна помощь. Точно. Не пьяный. Больной? Я оглянулся. Чёрт, чего они? Третий уже мимо просвистел в наушниках своих. Машины тоже мимо несутся. «Как же?» — сказал он. «Как жук». И вдруг я понял. Упал, как жук. Встать не может. Это он шутит. «Помочь как-то? Позвонить может куда?» «Просто... просто на ноги встать» понимаешь а, -а, а он не может встать сам я увидел у него палка трость наверное с ногами что-то страх прошел полностью он плохо ходит и упал может его сбили тут носятся как психи давайте давайте держитесь он оказался неожиданно тяжелый на роликах неудобно я встал коленками прямо на асфальт Он схватился за меня сильно, за меня еще так не хватались. Левка только, но он ничего не весит. Нет, погодите, ролики сниму, не могу так. Вдруг какая-то девчонка из-за моего плеча. Что случилось, помочь? Нет, не девчонка, лицо взрослое, может, постарше даже мама моей. Поднять надо, объясняю я, он больной, не пьяный. Давай с двух сторон, говорит она, надо же. Я думал, как мне за него взяться, все же неприятно это, грязный он какой-то. А она сразу схватила под локоть, и мы почти поставили его, но он опять упал. Она хоть и взрослая, но по виду, как я, мне кажется, он тяжелее нас двоих вместе. Какой-то велосипедист наконец остановился, хлоп, сразу схватил нашего подмышки, поставил. Я подал ему палку. «Стоите? Нормально?» Тот кивнул. «Сейчас, у меня аптечка есть». — сказал велосипедист. И правда, под седлом у него сумка, там и бинт нашелся, и такая шипучая штука перекись водорода, про которую мне мама говорила, а я забыл. — ДЦП? — спросил велосипедист. — Похожая, — кивнула женщина. — Парень вот его сбил. — Я? Меня захлестнуло обидой так сильно, что даже объяснять ничего не стал. Пускай сами разбираются. Сижу, надеваю ролики. Пусть сами, уеду и все. «Это не он сбил», — объяснил им наш пострадавший. «Оказывается, он может говорить нормально. Почти все понятно. Он как раз поднимать стал. Спасибо. Все. Я сам». Он постоял еще, а потом поковылял себе. Я даже не ожидал, что он так быстро может ходить, подворачивая ногу. Велосипедист уехал на своем велосипеде. Тетка еще хотела что-то, но он ее отправил. Все нормально, не нужно сам. Могла бы извиниться вообще. Я все же защелкнул свои ролики и поехал домой. Как-то не катается больше. Во-первых, руки хочется вымыть. Во-вторых, как-то мне стало неловко, что я могу вот так гонять быстро, а он не может и никогда не сможет. Локоть больно. А губа, кстати, нормально уже. Наверное, некому за ним особо ухаживать. Вот и выглядит он так. И запах. А ведь он нормальный. Совсем нормальный человек внутри. Пошутил же, что лежит как жук. И спасибо сказал. А если бы я не остановился первым? Остановились бы те двое. Или подумали бы, фу, пьяный. Наверное, я ему помог все же. А? Не знаю. Но вроде бы все правильно. Просто не хочу кататься больше. А так все правильно. Просто мир устроен неправильно. Что кто-то не может вот так кататься, как я. Они идут и пьют кофе из бумажного стакана. Хм. Мне всегда тоже хотелось. В этом есть что-то дико взрослое. Так, набегу пить кофе. Мне казалось почему-то, что это страшно вкусно. Вернее, мы ходили как-то гулять с папой, и он сказал, подождите, я сейчас, и притащил Лёвке сок, а нам с мамой кофе в таком стаканчике. И было вкусно, просто ужас как. Но самому мне страшно как-то было покупать. Я не умею. В нашей столовой легко. И в художке тоже. В обычном магазине продукты тоже просто покупать, а это... Это другое почему-то. Ну, зайти в кафе и сказать «кофе с собой». Чего такого-то? Ну, во-первых, на эти деньги в школе можно нормально поесть. Во-вторых, ну, не знаю, чего-то страшно. А потом я решил, что надо бороться со своими комплексами. И что если чего-то очень хочется, то и тут как раз на пути из школы открылась булочная. И там написано «кофе с собой». Какие-то магические слова. В общем, я твердо решил, сегодня попробую. Потому что у меня пять-пять за сочинение. Попробуйте-ка сами. Это первый раз за год у меня такое. Так что я заслужил. И вообще, и вообще, разве я недостаточно взрослый? В общем, да. Пошел и купил. И нормально. Такой горячий. И дальше что? Оказалось, кофе с самокатом несовместим. То есть, куда его девать? Стакан. Как только я взял самокат, сразу рук не осталось. Я, конечно, умею одной рукой рулить, но страшно неудобно почему-то. Глупо. Вот же идиотское положение. То есть, если остановиться и пить, то зачем тогда с собой? Я ненавижу, если что, тормозит движение. Я вспомнил, что это похоже на мороженое. Мне тоже всегда его хочется, но самое лучшее — это момент покупки. Секунда. Ну и когда первый раз откусываешь. «Не кусай», — говорила мама, — «простудишься». И никогда я не простужался вранье это все. В общем, откусишь — вкусно. А потом это мороженое начинает страшно мешать. Капает на джинсы всегда. И руки липкие. И самокат некуда опять же. И уже жалеешь, что купил. Тут тоже так вышло. Вкусно был только первый глоток. А потом стало страшно неудобно. Я опять попытался одной рукой рулить. Странно, я же вообще умею. По телефону спокойно на самокате говорю, но со стаканом чуть не навернулся. Пролил на кеды. Ну, это ладно, на них чего только не проливали. Надо сегодня стирать, или завтра. В общем, я его доглотал и обрадовался, что все кончилось. Ура! А мусорки нет. Мимо мусорки я ничего не бросаю из принципа. Ого! Замучился с этим стаканом дурацким. Хотя все же в этом что-то было, что я был такой со стаканом, взрослый, как будто уже студент. И вкусно. Все равно вкусно. Сахара много. И самое главное, целый месяц потом не хотелось, потому что все думал, что кеды надо. Сначала постирать. Я еду в метро и мну этот стакан в руке бумажной. На нем можно писать, ведь я в последнем вагоне, в тамбуре. Там можно ловко самокат пристроить и не толкаться. Как смешно, математичка сказала сегодня. «Достаньте ваши знания из небытия! Из небытия!» достаю из кармана и киевский карандаш стихи на бумажном стакане слова в мировом океане в мусор наверняка динамо против спартака бытие против небытия слова наверняка сгорят для этого есть мусоросжигающий комбинат почти не быть лучше чем не быть совсем слова отправляются в путь Хочется рифму, не забудь. Не забудь. Не забыть. Я в метро. Пора выходить. Марго говорит: "Сочинение. Это не тот кабинет. Я не хотела. Почему не хотели?" спрашиваю. "Тему такую не хотела", говорит она. "Это не я выбираю, но братцы, ничего не поделаешь. Тема такая." Человек, на которого я хотел бы быть похожим. — А чего? Нормальная тема, понятная, — говорит Тонька. — Конечно, понятная. Дорогие мои, я прекрасно знаю, что мой класс в состоянии отлично написать такое сочинение одной головой, совершенно не пропуская его через себя. Я имею в виду каждой своей головой ященка. Но попробуйте все же написать всерьез, подумать. Не для галочки. «Когда думать-то?» спрашивает Тонька. «Да, она страшно занятая у нас. Музыкалка плюс спорт. Не знаю, как она все это тащит. Это должен быть литературный герой?» спрашивает Зайцев. «М -м, «Конечно, если вы выберете своим нравственным ориентиром литературного героя, мне будет приятно, как учителю литературы». Но по-человечески интересно, если вы напишете то, что действительно думаете. Хорошо, Игнат? Это, это моя личная просьба. А чего сразу Игнат? Кстати, я заметил, она перестала меня звать Зайцевым, когда Костик появился. Но, чтобы не перепутать, все же предпочитает по имени. Я хотел бы быть похожим, похожим быть, не знаю, чего им нужно. Ну, кто? Дубровский. Не плачь, Маша, я здесь. Да нет, другое. Нужен не Гребенщиков, а Пушкин. Я бы хотел быть похожим на Владимира Дубровского. Ага, и разгромить нафиг. Всю школу, если нас кто обидит. Ну, это я так. Я понимаю, конечно. Но на самом деле, хотел бы я благородный разбойник Робин Гуд. Нет, нет, конечно. Чтобы с ножом или пистолетом к живому человеку. И потом вот его крестьяне Дубровского. Они что? Он их бросил, выходит? С ними-то что стало? Нет. Если совсем честно, это не мой герой. Я бы на его месте. Нет, мне там больше всего нравится история с медведем, когда он дефорж. И вот это Маша, вы свободны. А все остальное Марго просила честно. Кажется, лично просила. Именно меня. Я перебрал таким образом всю школьную программу. Потом другие книжки. Больше всего я похож на ежика в тумане. Это правда, кстати. Я не то, что хотел бы. Я на него и похож. Я в реке. Пускай река несет меня. Ладно. А если не книжки? Правда, чего бы я хотел? Быть похожим. Быть каким? Я пролетаю мимо киоска с журналами. Да, я думаю, это сочинение на бегу. А когда еще думать, права, Тонька? Там такие, такие есть на журнальных обложках красавцы. Одни с голыми торсами, другие в пиджаках-галстуках. Но все светят зубами. Как это ему удается? У меня нормальные зубы, но чтобы так сиять? Думаю, фотошоп это. Ну так вот, хотел бы я таким... От хохота чуть с доски не слетел. Ха! Чтобы я с такой прической, таким знойным взглядом... <смех> Бред какой-то. Это не я. Доска выскочила из-под ног, и я не стал удерживаться, просто остановился, подхватил ее. Сбоку смотрю в этот киоск, отражаюсь в стекле. Вот этот нос и рот огромный, как у клоуна. Эти жёлтые волосы. Променял бы я. Попытался так совпасть с журнальной обложкой. Чтобы это было как бы моё лицо. Сначала тётка попалась. Хорошо ещё, что одетая. <смешно>, смешно. А потом дядька. Так же смешно. Всё равно одинаково невозможно. В жизни не отдам свою физиономию Ивана-дурака. Моя. Надо же. Мне впервые в жизни нравится мое лицо. Ну, с кожей есть проблемы, но этого не видно в стекле. Нормальное лицо. Если что, еще же можно бороду отрастить. Молодой человек, вы будете что-то покупать или нет? У, -у, У заметили, что я тут кривляюсь, стою. Мотаю головой и вскакиваю на доску. Как меня занесло! Причем тут внешность? Не об этом же речь. Ну вот таким знаменитым я, наверное, и не хочу. Как-то не я это. На кого? На кого? Что я читал вообще? А, понял. Если вот самый-самый, такой герой, которым хотел бы, я, кажется, придумал. Я вылетел к реке, перешел на набережную, и пролетел под двумя мостами, не останавливаясь, пробуя на вкус фразу «Я бы хотел быть похожим на Дона Румату Эсторского». Антон, Дон Румата. Трудно быть богом. Это, наверное, первая книга такая взрослая. Первая, которую я закончил и сразу же начал читать второй раз. Папа ее подсунул мне. Именно подсунул. Это было шито белыми нитками. Он сидел в нашей комнате и читал. И не реагировал на внешние раздражители, то есть на нас с Лёвкой. А потом оставил у меня на столе. Трудно быть богом. Я сразу понял, что он мне подсунул. Я так не люблю. Поэтому не трогал книгу, пока он не уехал. А потом два раза подряд. Дон Румата, наверное, это самый-самый герой, который... Который. У вас будет оружие. Но вы не имеете права его использовать. Ни при каких обстоятельствах. У тебя есть сила. И ты ничего, ничего не можешь сделать, ничего изменить. Нет, нет. Я бы не хотел быть Руматой. Как ему было плохо. Я бы... Не то чтобы я так бы не смог. Если бы вопрос стоял так, какой у тебя любимый литературный герой? Я бы сказал, Румата. Но тут быть похожим... Похожим. Ни на кого бы я не хотел. Ни на кого. Я бы хотел быть похожим на Игната Волкова. Я пока не знаю, кто это. Мне кажется, он или я. Каждую минуту разный. Но я не хотел бы повторять кого-то. Я хотел бы быть отдельным, отдельно стоящим. Я ненавижу, когда меня сравнивают с кем-то. Я не хочу быть лучше или хуже. Пока я не пойму, что во мне главное. Но хочется, чтобы было такое, чтобы сразу понятно, я — это я. Игнат Волков. Скажем,. Я точно знаю, что я быстрый человек, и если я буду медленным, то это не я. Но этого мало — быть быстрым. Надо что-то еще, чтобы мне соответствовать самому себе. Мне кажется, что я вижу какие-то размытые контуры, как за стеклом в дождь. Иногда мне кажется, что этот человек похож на кого-то знакомого, но не он. Мне бы хотелось, чтобы этот контур стал более четким. Хочется навести резкость и увидеть, что же это такое. Я. Черт знает, надо ли сдавать такое сочинение. Мне кажется, я там дальше еще слишком много про себя написал, личного чего-то не по себе, такое показывать кому-то. Да еще оценивали, чтобы. На всякий случай написал и про ромату тоже. Перечитал утром. Совсем с ума уже сошел. С катушек съехал. Конечно, про Румату. А про Игната Волкова? Бред, бред. Только бы не увидел никто. Хотя совсем выбросить, сжечь, жалко. Телефон. Домашний. Я не всегда даже трубку беру. Мне обычно на мобильный звонят. А сюда это чаще всего «Добрый день, зубная клиника Мастодонт» или «Интервент» или «Наш опрос займет не более 15 минут». Они думают, человек может так легко выкинуть из жизни такую кучу времени на их вопросы. Так что обычно я игнорирую телефон, но тут взял и «Да, я вас слушаю», — сказал я. «Будьте добры, Румату», — сказал мне приятный мужской голос. Пол поехал у меня под ногами. — Кого? — Донорумату Эсторского, будьте добры. Я положил трубку. Потом испугался. Опять взял и стал орать туда. Да, подождите! Но там шли короткие гудки. Что это было, а? Да, шутка, конечно. Но кто мог знать, что я пишу про Румату? Прямо сейчас. Кто? Откуда? Мироздание или кто? Кто там со мной разговаривает? Что ты, черт возьми, имеешь в виду? А еще, мам, знаешь, нам кто-то звонил непонятный. Кто? Без особого интереса спросила она, вытирая чашки. Зачем их вытирать? Это же просто вода, она потом сама высохнет. Не знаю. Спрашивали Румату. Осторожно, говорю я. Не хватало еще, чтобы она подумала, что я псих. «А-а-а!» — улыбается она. «Надо же! Кто это был?» «Я не знаю. Надо было спросить. Это какой-то наш очень старый знакомый. Может, серый? Или каподастр?» «Кто? Они что, все с ума посходили?» «Это наша походная компания, студенческая». Всех звали прозвищами почему-то. «Каподастр» — такая штука, на гитару надевается, тональность менять. В общем, одного гитариста мы звали так, «Каподастром», а папу все звали «Руматой». «Ой, ой, ого! А почему?» «Потому», — мама улыбнулась, загадочно так. Потому что он похож. И потом работа такая. К разным народам ездить. И не влезать в их жизнь, наблюдать просто. Ты же читал Стругацких, знаешь, про что это? Надо же! Мой папа! Румата! С ума сойти! Я, получается... Получается... Я совсем про него ничего не знаю. В походы ходили, каподастр какой-то. Ничего не рассказывали никогда. Почему? Но все же, все же... Это совпадение, что именно сегодня позвонили. Когда я пишу и думаю об этом, как это удивительно...